Вершина Олимпа совершенно плоская, вроде огромного плато посреди моря, из которого выкачили воду. А склоны никак не назовешь «крутыми». Легкий уклон в 1-3 градуса означает, что, совершая восхождение, вы даже не вспотеете. Традиционно мы привыкли оценивать горы по их высоте. а Если бы мы оценивали горы по их размеру, было бы совершенно бессмысленно отделять одну гору в хребте от всех остальных». При таком подходе Олимп оказался бы лилипутом в сравнении с Эверестом, поскольку Эверест — лишь часть гигантской горной системы Гималаи, Каракарам, Гиндукуш, Памир, растянувшейся почти на 2400 километров. Как называется самая большая гора в мире? Мауна-Кеа — высочайшая точка на острове Гавайи. Потухший вулкан поднимается над уровнем моря всего на 4206 метров, однако если измерить расстояние от морского дна до вершины, мы получим 10200 метров, приблизительно на 1 километр 200 метров больше, чем высота Эвереста. Что касается горта на сегодняшний день, самым высоким условно принято считать расстояние от уровня моря до пика, а самым большим – расстояние от подножия горы до ее вершины. Таким образом, Эверест при высоте 8848 метров является самой высокой горой в мире, но не самой большой. Одни, к примеру, доказывают, что гора Килиманджаро в Танзании – 5895 метров больше Эвереста, поскольку поднимается прямо из африканской равнины, в то время как Эверест всего лишь один из множества пиков, увенчивающих огромнейшее подножие Гималаев в купь еще с 13 высочайшими горами мира. Другие утверждают, что гораздо логичнее измерять расстояние от горного пика до центра Земли. Поскольку Земля сфера скорее приплюснутая, чем идеально круглая, ее экватор... Отстоит примерно на 21 километр дальше от центра, чем каждый из полюсов. С одной стороны, это хорошая новость для репутации тех гор, что располагаются близко к экватору. Например, для горы Чимборазо в Андах. Но есть и другая сторона медали. В этом случае придется признать, что даже пляжи в Эквадоре выше Гималаев. При всем своем величии Гималаи, на удивление, молоды, К моменту их окончательного формирования динозавры были мертвы всего 25 миллионов лет. В Непале Эверест известен как Джамалунгма, то есть «Мать Земли». В Тибете его называют Сагармата, что на местном наречии означает «лоб неба». Как любой здоровый юноша, Эверест продолжает расти, правда, не сильно впечатляющими темпами, всего на 4 миллиметра в год. Какой из живых организмов является самым крупным? Ответ — гриб. Причем даже не какой-то там, особенно редкий. На пнях в вашем саду вы наверняка не раз встречали колонии обыкновенных опят. Армилария остояе. Ради вашего же блага, будем надеяться, что они не достигнут размеров самого крупного из официально зарегистрированных экземпляров растущий в национальном заказнике Малур, штат Орегон. Опенок, рекордсмен, занимает площадь 890 гектаров, а его возраст что-то между двумя и восемью тысячами лет. Большая его часть скрыта от глаз и находится под землей в виде массивной подстилки из усикоподобной белой грибницы — мицелия, грибной эквивалент корней. Грибница, опутывая древесные корни, вызывая повальную гибель деревьев, и лишь изредка пробивается сквозь почву в виде безобидных небольших россыпей золотистых грибков».